Глава четвертая. Разведка Ханакура работала успешно, и поэтому на следующее утро он приветствовал Олли многочисленными беззубыми улыбками и восторженным размахиванием рук. В затемненном дворике было сыро и прохладно, на зеленых листьях алмазами мерцали капли, в воздухе стоял цветочный аромат. «Я говорю, что не стоит недооценивать избранника богини», — сказал он, доставая глиняную бутылку покрытую толстым слоем пыли. Это светлейший, последняя бутылка превосходнейшего вина, 89-й плон. Я открываю ее, чтобы отпраздновать вашу победу. Это еще не победа, возразил Оли, усаживаясь на уже знакомый табурет. Но я выиграл время, которое мне так необходимо. Удар, но еще не окончательный, спросил Ханакура, все так же улыбаясь. Я правильно понимаю? Поставив бутылку на маленький столик, Он пытался срезать ножом восковую печать. «Вы очень напугали моего племянника». Он решил, что демон опять вернулся. Я тоже встревожился, светлейший. Когда Дин Артур рассказал, что к вам послали жрецов с длинными свертками, я решил, что вы собираетесь передать меч мне. И никак не мог придумать, как бы мне его можно было спрятать. А потом в этих свертках ничего не оказалось. Старик опять засмеялся, брызгая слюной. «Вот!» Он налил вина. Олли взял хрустальную чашу, понюхал, сделал глоток, похвалил. Вино было совсем неплохое. Оно слегка напоминало слабый мускат. «Они провели у вас обыск?» – спросил Ханакура. «Судя по виду комнаты, по крайней мере четыре раза», – ответил Олли. «Я послал за Конингу и устроил настоящую бурю. Мне вспороли перину, там повсюду летали перья. Старый жрец чуть не подавился вином. И что же сказал господин Конингу?» Он недвусмысленно дал понять, что виновный ему не подвластен, ответил Уолли. Интендант явно не благоволил Ктару и мог бы стать полезным союзником. Итак, поиски сокровища начались, но вчера у меня было много народу, и Тару не знает, с кого начать. Ханакура радостно кивнул. И кому он может доверить поиски? Честные воины не на его стороне. Они без сомнения не станут прилагать больших усилий. А все остальные, если и найдут меч, просто перепрячут его в другое место. Он же не может лично заниматься поисками». Ханакура молча отхлебывал вино, смакуя неразрешимую проблему Тару. Потом он приподнял свои невидимые брови. «Не расскажете ли вы мне в самых общих чертах, как вы это сделали?» «С удовольствием!» Оля ждал этого вопроса. «Самым сложным было вынести его из здания, потому что везде охрана, а за мной всегда шпионят, куда бы я ни пошел». «Меч бы непременно заметили, но я не знал, следят ли за Нанджи». Таким образом, пока Джа ходила искать брата Нанджи, Оля проинструктировал своего вассала, как обнаружить слежку. Нанджи разочаровался, когда узнал, что это никакие не сутры. Но Оля рассказал ему о тех обыкновенных приемах, которые во множестве приводятся в шпионских романах. Как незаметно выйти за дверь, потом неожиданно вернуться и все такое». Он дал несколько советов, как скрыться от преследования. Хотя рядом с храмом и не было стоянок такси и отелей, которые обычно рекомендуют авторы этих романов. Принимая все это за игру, Нанжи отправился к воротам, чтобы встретиться там со своим братом Катанджи. А Катанджи, как его учили, прошел за ним обратно к казармам, держась на некотором расстоянии. У его брата черные волосы, глаза Ханакуры сияли. «Да», — ответил Уолли. «Я бы не смог так рисковать, если бы... А откуда вы знаете?» «Просто догадался», — ответил жрец с улыбкой. Он явно лукавил. Уолли нахмурился, но потом продолжил. И, конечно, часовые на воротах не обратили никакого внимания на голого мальчика, который нес коврик. Он шел следом за нанджи, а потом оба они нырнули в кусты под нашим балконом, а я сбросил им меч. Ханакура был ошеломлен. Он знал, какой высоты это здание. «Вы его сбросили, и он остался цел?» Олли объяснил принцип парашюта. Взяв у Джан нитки, он привязал к Эфесу наволочку. Конечно, это не слишком замедлило скорость падения, но меч опустился вертикально. А Шеоксин рассчитывал, что основная нагрузка будет приходиться на меч именно в этом направлении. Меч, конечно, мог удариться о камень, но на этот раз Уолли решил пойти на риск. А случилось так, что седьмой меч ударился о корень дерева. И не просто ударился, а вошел достаточно глубоко. Катанжи тянул изо всех сил, но ничего не помогало. Меч сидел прочно, а Оли тем временем стоял на балконе, затаив дыхание. Ему вспомнился рассказ Мелории о детских годах короля Артура. Кто освободит этот меч из камня, тому по праву принадлежит престол Англии. Свои силы попробовал и долговязый старший брат Артура, но Шаксин, скорее всего, не предвидел подобной ситуации. А Оли приходил в ужас при мысли о том, что Эфес может отломиться от клинка. Но вот, наконец, меч вышел, и сэр Кей Нанджи упал на спину, а Артур залился неудержимым нервным смехом. Конечно, сказал Олли, увидев, что мальчик выходит с поклажи, часовые должны были его обыскать, но вчера было так жарко. И к тому же, на веке у него знак ковровщика. Так что они вполне поверили бы тому, что он рекомендовал ковры. Джа все видела. Она говорит, что его ни о чем не спросили. Жрец нахмурился. «Бесценный меч сейчас в доме ковровщика?» «Конечно же нет», — сказал Олли. «Это было бы слишком просто». Он отхлебнул вина, с удовольствием глядя на Ханакуру. Интересно, доводилось ли ему слышать о том, что он сказал что-то слишком простое. А потом Олли продолжал рассказ. «Сегодня утром за завтраком...» «Кстати, по улыбкам я сразу понял, кто из них на моей стороне. Хотя даже этим, наверное, доверять нельзя». Так о чем я? Да, Тару не было, но был Тарассингджи. Оля и его подопечные окончили завтрак. Выходя, они прошли мимо Тарассингджи, рядом с которым сидели двое пятых. Оля остановился, чтобы поприветствовать их. О чем подумал Тарассингжи, было понятно только по едва заметному движению седых бровей. Но его товарищи открыто усмехались. Скажите своему другу вот что, обратился к нему Оля. Я не знаю, где меч. И Нанжи не знает, и его родители, у них в доме его нет, его вообще нет в городе. Я клянусь в этом своим мечом, да пребудет с вами богиня». И он ушел, чрезвычайно довольный собой. Священние этой клятвы для воина не существует, так что ему, скорее всего, поверят. «Понятно», — сказал Ханакура, — «надо подумать. Значит, он знает, что меч все еще здесь, где-нибудь в храме?» Жрица раздражалась, что воин загадывает ему загадки, которые он не может отгадать. К тому же он знал, что Оли догадывается о его раздражении. Оли кивнул. «Он вполне возможно решит, что меч у вас священный. Мне следовало бы сказать и про вас. Вам может грозить опасность. Сомневаюсь», — Ханакура нахмурился. «Все же я думаю, что его здесь нет. Но вы ведь не станете давать ложной клятвы». Атару поставил у ворот усиленную охрану. «Все они могут поклясться, что ни я, ни не выходили». Котанжи они не знают. Возможно, они видели, как уходила Джа. Потому что она женщина, они тоже смотрят, но у нее ничего с собой не было. Он глотнул вина и добавил, как бы между прочим. Она только принесла одеяло. Одеяло? Оле стало его жаль. Да, для своего малыша. Я дал ей немного денег, чтобы она пошла к Кикарани и купила одеяло. Я уже видел эту покупку. Малыш, похоже, знает его по запаху. Но только мне непонятно, неужели такое может нравиться? Теперь старик, кажется, понял и в недоумении покачал головой. Так значит, вы доверили свой меч рабыне и юноше, которого никогда раньше не видели?» Оли торжествующе кивнул. «Если его действия кажутся невероятными, даже хитрому Ханакури, который знает, что Джа не просто рабыня, то Тару никогда не разгадать эту загадку. Тару – алчный игрок, но веры в нем нет». На месте Оли он не смог бы доверить воину Нанджи даже камень. Катанжи вынес его в коврике, а Джа пошла за ним. Потом она пробралась в пустой домик и спрятала его на крыше, в соломе. Но я не знаю, в каком именно домике. Поэтому я не знаю, где находится меч. Значит, одеяло было только предлогом, чтобы уйти из казарм, заключил жрец, улыбаясь и кивая головой. А меча нет не только в храме, но и в городе. О да, вы очень искусный воин, светлейший. Для Олли это было наивысшей похвалой. Ханакура налил ему еще вина. Оля взял пирожное. В честь праздника можно позволить себе такое. Он еще повеселил жреца рассказом о том, как носил вчера старый меч Нанджи. «Как у него дела?» – спросил Ханакура. «Я слышал, вы обошлись с ним строго». Олли признался, что вынужден был побить Нанджи, хотя и не так, как это поняли воины. Его успехи просто изумляют. Защита у него и раньше была хорошая, а теперь и нападение такое же. Сегодня утром он попытался даже меня отделать, но это скоро пройдет. Нанжи уже вполне мог бы пройти третий ранг, даже по стандартам шансу. Казалось, сейчас он быстро наверстывает все то, что упустил за эти годы. Олли предложил присвоить ему следующий ранг прямо сейчас. Нанжи смутился и спросил. «Есть ли такое правило, которое запрещает один ранг перескочить?» Такого правила не оказалось. И Оля разрешил ему подождать, а потом сразу пройти испытание на четвертого. Теперь Нанжи стал его секретным оружием. Откинувшись назад в своем плетеном кресле, Ханакура подмигнул гостю. «А как ваша рабыня?» Оля непроизвольно зевнул. Он не помнил, удалось ли ему поспать в эту ночь. Жаль, что Ханакури не незнакома письменность, и он не сможет оценить шутки о книге рекордов. И Уолли ограничился замечанием, что сегодня утром на полу опять было много перьев. Шансу не знал усталости, и Джа оказалась отзывчивым партнером. Они покорили такие высоты, достичь которых Уолли считал бы невозможным, если бы не побывал там сам. «Ну и что вы будете теперь делать?» – спросил жрец, подливая вина. «Теперь у меня есть время», – ответил Уолли. Чтобы выздороветь, чтобы обучить Нанджи, узнать от вас побольше о мире. Время, чтобы подумать. Достопочтенный Тару может здесь камня на камне не оставить. Но я полагаю, он уже предвидит неблагоприятный исход своих поисков. Так что, возможно, постарается быть осмотрительнее. А этот Катанжи Я еще не видел его, сказал Уолли, но думаю, что он станет пятым среди нас. Осталось найти двоих. Вы делаете успехи, Уолл Смит, ответил Ханакура.